Глава двадцать Они еще не успели доплыть до берега, когда телефон Гретте снова ожил. Она достает его из кармана куртки и просматривает сообщения. Прошло всего часа два, но их уже накопилось немало, в основном малюки, шквал просьб об интервью и послания от друзей. Но ей сейчас посреди воды все это кажется таким далеким, глупым и неважным. Она смотрит на Бена который с непонятным выражением лица листает сообщения, пришедшие ему. «Я пропустил пять звонков Эмили». «Кого?» «Жены», — корчит гримасу он. «Моей бывшей жены. Я просто хочу...» «Конечно», — говорит Грета, и он подносит телефон к уху. Его челюсть напрягается, а выражение лица становится деловым, но через секунду он качает головой. «Не ловит сигнал». Хочешь, возьми мой телефон. Нет, все окей. Он смотрит на прибрежную косу, на скопление красных построек, к которым они быстро приближаются, а лодка тем временем то поднимается, то опускается на небольших волнах. Я попробую еще через несколько минут. Эй, говорит она, поворачиваясь к нему, когда становится видна пристань, и лодка замедляет ход. Я передумала. Ты о чем? О губернаторском бале он хмурится ты не будешь там играть нет делает она глубокий вдох буду определенно сыграю хорошо слабо улыбается он и я хочу чтобы ты пришел он выглядит удивленным да да а я думал что нервирует тебя она смеется так оно и есть но Ты меня еще и успокаиваешь, отвечает она, он притягивает ее к себе. А потом какая-то часть ее не может поверить в то, что она все ему скажет. Ты делаешь меня. Какой? Улыбается он, словно знает, что сейчас услышит. Счастливый! Он целует ее, и губы у него соленые. Ты собираешься исполнить ту песню? Какую? Про малютку-белуху? Он смеется. «Нет, туз, видео». Астрономию. И одно это слово отзывается в ней беспокойством и тоской. «Сомневаюсь. От меня хотят, чтобы я сосредоточилась на новом альбоме. Это беспроигрышный вариант». Бен поднимает брови. «Ты не кажешься мне человеком, предпочитающим беспроигрышные варианты?» говорит он, и Грети хочется так же верить в это, как и он. На палубе желающие стоят в очереди на следующую экскурсию. На берегу играют дети. Они бросают в воду камешки и радостно визжат, когда те высоко подпрыгивают над водой. Их смеху носит ветер. Лодка с глухим стуком тыкается носом в деревянную пристань, и Гретта с Беном сходит с верхней палубы, кивают членам команды, проходя через внутренние помещения, и оказываются на залитом солнцем берегу. Когда они лавируют в толпе, На них вопросительно смотрит маленький мальчик. «Вы видели их?» — взволнованно спрашивает он. «Видели», — отвечает Грета. Передаем от нас привет». Он хмуро смотрит на нее. «Хиты не разговаривают». «Нет, но зато машут хвостами», — с улыбкой говорит ему Грета. При выходе с пристани расположено длинное красное строение, состоящее из сувенирных магазинов и ресторанчиков. Они входят в него, их глаза привыкают к тусклому свету под высоким деревянным потолком, и Бен снова пытается позвонить. У самой двери имеется маленький консервный музей, и Грета с интересом разглядывает большие железные приспособления, которые, видимо, использовали некогда для того, чтобы резать и чистить рыбу, прежде чем засунуть ее в консервные банки. Гретта оборачивается на Бена, готовая пошутить, сказать что-нибудь о тесноте и сардинах, Она еще не придумала толком, что именно, но видит, что Бен все еще стоит у двери, и к его уху прижат телефон, на расстоянии трудно разобрать, какое у него выражение лица. Похожее на сарай строение наполнено шумом и разговорами, и между ними снуют люди, несущие пакеты с сувенирами или поедающие крабовые котлетки, упакованные в бумажные лодочки. И все же потому, как он сутулится, она понимает, Что-то не так. Он опускает телефон и оглядывается. Его глаза отыскивают ее глаза, и она видит, что взгляд у него какой-то дикий. Он торопится к ней, стоящую консервного оборудования. Она не спрашивает, все ли в порядке, потому что знает, что нет. Хана сломала руку, говорит он надтреснутым голосом, и у нее плохой перелом. Гретта сглатывает. Как это произошло? Она упала на детской площадке. Они сейчас в больнице. Он невидящим взглядом окидывает странные приспособления для разделки рыбы. Я не знаю, что делать. Она должна быть очень напугана. Он моргает остекленелыми глазами. Не могу поверить, что меня с ними нет. Не могу поверить, что я не дома. Гретта не знает, что сказать ему. Все, что приходит ей в голову, кажется удручающе неуместным. Мне жаль. «Это ужасно, и, надеюсь, все обойдется. Тем не менее она произносит. «Мне так жаль». Но Бен не слышит. Он смотрит в телефон и трёт шею свободной рукой. Она не замечала у него прежде этого жеста. Наверное, он делает так, когда огорчен или сильно волнуется, или то и другое. Глядя на него, Гретта внезапно понимает, что они так мало знают друг друга, В конце дня они оказываются просто двумя незнакомцами, которые провели друг с другом меньше недели вместе, настолько далеком от их подлинной жизни, насколько только это можно себе представить. Ее сердце по непонятной ей причине глухо стучит о грудную клетку. «Я должен ехать», — говорит Бен, вскидывая голову. Гретта кивает. «Правильно, конечно. Я вернусь вместе с тобой». Какую-то долю секунды он кажется ошарашенным ее ответом, но затем отрицательно качает головой. «Нет, я имел в виду, мне нужно домой, я должен быть с дочерью». Она смотрит на него и чувствует, что неправильно поняла что-то важное, словно случайно выбрала на какой-то невидимой шкале сочувствие, в то время как сложившаяся ситуация требовала от нее чего-то большего. «С ней же все будет хорошо, верно?» — спрашивает она, и на лице Бена мелькает тень нетерпения. «Не знаю», — коротко отвечает он, потому и должен ехать. «Да, но сломанная рука — это не... Старается подобрать она подходящее слово. Не так, чтобы очень уж серьезно. Согласен?» Они слышали, как треснула кость. «А это уже серьезно. Может потребоваться операция. Наркоз — это действительно серьезно. Гретта оглядывается вокруг, все еще пытаясь перестроиться. «Да как ты... Мы же посреди нигде и...» еще не знаю, я должен что-то придумать». «Мы окажемся в Ванкувере меньше, чем через сорок восемь часов», — увещевает его Гретта. «К тому времени, как ты найдешь другой способ вернуться, я не могу вот так просто сидеть с тобой посреди Аляски и пить пиво, когда моя дочь в больнице. Она отшатывается от него». «Я говорила не об этом. Я хотела...» «Ты не способна хоть что-то понять», — говорит он, направляясь к двери. Небо снаружи по-прежнему холодное и чисто голубое. Гретта идет за ним до деревянного настила, который приводит к их теплоходу, причаленному по другую сторону небольшого полуострова и прячущемуся за хвойными деревьями. «Подожди секунду», — просит она, и почти бежит, чтобы не отстать от него. Он же устремляется прямо в центр фотографирующейся семьи и каждый его шаг оглушительно гремит по деревянным доскам я не могу ждать ни секунды поворачивается он к ней ты не понимаешь этого, потому что у тебя нет он обрывает сам себя, но оба они знают что он собирался сказать у тебя нет детей это всего лишь одно из обстоятельств ее жизни и даже не такое уж неприятное для нее. По крайней мере, она большей частью не сожалеет об этом. И все же то, как он произносит эти слова, ранит её. И ей приходится приложить усилия, чтобы скрыть досаду. «Прости», — говорит Бен, «но в таких случаях ты оставляешь все ради того, чтобы быть с ними». Гретта в потрясении смотрит на него. И у него уходит несколько секунд на то, чтобы осознать, что он сказал. И когда до него доходит это... Его лицо словно теряет свои очертания. «Я не имел в виду...» — начинает он, но не знает, как закончить фразу. «Я не о том, что случилось...» Он снова замолкает и качает головой, на этот раз смущенно. «Прости». Наконец произносит он. «Но мне действительно нужно ехать». Все хорошо», — отзывается Грета. «А что еще она может сказать в данной ситуации?» «Мне не хотелось бы...» — сбивается он и пробует еще раз. «Мне очень не хочется, чтобы все закончилось именно так». Слово «закончилось» с глухим стуком падает на доски между ними. Она смотрит на Бена. Ей кажется, он пытается решить, стоит ему брать его обратно или нет. «Я правда надеюсь, что с твоей дочерью все будет хорошо». Пытается успокоить его Грета. И к ее удивлению он берет ее за руку. Он делает это словно автоматически, и она думает, как странно, что они этим утром проснулись вместе, и как пусто ей будет без него завтра. Спасибо, отвечает он, а затем вот так просто разворачивается и идет к теплоходу. Позже, сидя на холодном песке, Грета шарит в своем телефоне. Есть прямой авиарейс из близлежащего городка Хуна в Джуна, а оттуда ночной рейс в Нью-Йорк. И весь остаток дня, пока солнце плывет по небу, а вокруг нее, подобно приливу и отливу, ходят туда-сюда туристы, она пытается представить, где он может быть в настоящий момент, видит его едущим в такси, затем ждущим в аэропорту, затем летящим над пустынным пейзажем, делающим все возможное, чтобы оказаться дома.